Глава 124. Я задумчивым видом смотрел на покосившийся роскошный экипаж, размышляя о том, не использовать ли руну материя для его ремонта. Однако после минутного колебания я решил, что он слишком тяжелый для двух оставшихся цезарей. Хотя птицы были большими и сильными, они не производили впечатления выносливых тягловых животных, способных тащить вдвоем тяжелую карету многие десятки километров. Кроме того, активация серебряной руны Стоило бы 24 капли звездной крови, что было бы слишком дорого для ремонта примитивной повозки, пусть и роскошной. Семья Вандерджарн, насколько я понял из краткого общения с Пипой, была далеко не бедной. Успокоив себя тем, что у них должно хватить средств на ремонт, я отправился собирать Рона и звездную кровь. Естественно, я начал с рыцаря смерти. После того, как я отсек Аюкану голову, он весь и спустил черный дым или пар, но все его вещи остались нетронутыми. Беззвучно светились парящие над местом упокоения рыцаря смерти символы. Среди них выделялся искрящийся серебром глив капельки звездной крови. Ради нее в единстве живут, развиваются, сражаются и заключают мир и союзы. и за нее же и погибают. Я взмахнул рукой, отгоняя философские мысли, забрал руны и втянул капельку звездной крови. Получено 33 капли звездной крови. Общее количество — 401 из 456. Получена руна развития. Получена руна аура страха. Получена руна сага. Три бронзовые руны. Это очень и очень неплохо. Руну сага я просто поместил в свою скрижаль, решив, что займусь ею позже, когда у меня будет достаточно времени для этого. То же самое я сделал и с руной развития бронзового качества, которая была мне полностью понятна. А вот руну заклинания, оставшуюся после Аюкана, Я осмотрел сразу и с большим интересом. Руна аура страха, руна заклинания, качество бронза, активация, 12 капель звездной крови. Заклинание порождает вокруг заклинателя конус страха, который внешне проявляется как черный пар, исходящий из его тела. Все существа, попавшие в этот конус, будут испытывать сильный страх, если только они не превосходят по атрибуту ментальности атрибут псионики у заклинателя. Чем больше разница между этими атрибутами, тем сильнее воздействует заклинание. Уровень атрибута мистики заклинателя определяет радиус конуса. Испуганное существо может либо попытаться убежать как можно дальше от заклинателя, либо впасть в подобие ступора. Если же бежать некуда, оно будет стараться уклониться от боя. Время действия — 4 часа. Время перезарядки — 1 древодень. Таймер перезарядки — готово к активации. Руна была сильна, и я убедил в ее действенности. Однако по какой-то причине я не желал применять это заклинание. Внутри меня росло сопротивление идеи вселять страх. Возможно, я не хотел уподобляться Аюкану, но не мог объяснить почему. Вероятно, это было связано с тем, что заклинание воздействовало на всех без разбора, не различая друзей и врагов. Как бы то ни было, я не хотел использовать эту руну. Я восхищался безупречной сферой бронзового сердца рыцаря смерти. Которое могло стать мощным артефактом или послужить материалом для создания рунных символов. Мое внимание отвлек наблюдатель, приславший сообщение. Восходящий Кир. Вы уничтожили рыцаря смерти Аюкана. Получено. Одна звездная монета. Получено. Одна славы. Выберите любую руну бронза. Руна свойства, руна предмет, руна умения, руна навык, руна заклинания, руна существо, руна портал, руна домен. Руна сага. Я смахнул окно с сообщением о выполненном задании в особую вкладку, где своего часа уже дожидались. Восходящий кир. Вы уничтожили 10 из 10 низших некросов. Выберите любую руну. Дерево. Руна свойства. Руна предмет. Руна умения. Восходящий кир. Вы уничтожили 100 из 100 низших некрасов. Получено. Одна звездная монета. Получено. Одна славы. Выберите любую руну. Бронза. Рона свойства. Рона предмет. Рона умения. Рона навык. Рона заклинания. Рона портал. Восходящий кир. Вы уничтожили тысячу из тысячи низших некрасов. Выберите любую руну серебро. Рона свойства. Рона предмет. Рона умения. Рона навык. Рона заклинания. Рона портал. Задание на некросов преодолело Золотой порог. Восходящий кир. Некросы угрожают самому существованию единства. Уничтожайте некросов везде, где найдете, и вы будете щедро вознаграждены. 2458 из 10 тысяч. Награда. Слава. Награда. Звездная монета. Награда. Руна. Качество золота. Также висела невзятая награда за помощь Гриви. Восходящий Кир. Вы помогли роду диггеров защититься и отступить в безопасное место. Обеспечили выживание матери рода. Обеспечили сохранность и доставку сердца рода в безопасное место. Получено. Одна славы. Получено. Три звездные монеты. Выберите любую руну. Серебро. Руна свойства. Руна предмет. Руна умения. Руна навык. Руна заклинания. Руна портал. Почему-то я не испытывал радости от выполненных заданий. Лишь мельком взглянул на них и отложил до более подходящего времени. Награды никогда не бывают лишними. Но выбор новой руны стал для меня чем-то личным и даже интимным. Мне нужно было уединиться и разобраться с этим. Я обошел поле боя, втягивая капельки звездной крови и собирая глифы. Рон было немного, всего пять штук, и все они оказались пустышками мусорного качества. Звездной крови тоже было немного, всего семнадцать единиц. Пока я ходил кругами вокруг кареты, меня одолевали размышления о том, как поступить дальше. По территории Поднебесного Аркадона на большие расстояния можно передвигаться либо в личном экипаже с кучером, либо на собственном гужевом транспорте как это было у нас с Пипой Вандерджарн. Также можно было дождаться обоза, каравана или иной оказии, например, доставки почты. Второй вариант нам не подходил из-за непонятной спешки. Возвращаться тоже было не с руки, ведь мы уже проехали больше третьей пути, пока не встретились с Аюканом. Все прелести передвижения на гужевом транспорте я прочувствовал еще во время путешествия в Аркадон. Несмотря на выносливость Таура, их нужно часто останавливать, чтобы покормить и дать отдых. Если же использовать призванные из руны животное, такое как мой обжора, то необходимо давать руне откатиться. Например, мой паразавр мог нести меня на себе только 6 часов, после чего отправлялся обратно в руну. Его героический аппетит, кстати, был чем-то вроде отклонения. Существа, призванные силой звездной крови, не нуждались ни в еде, ни в питье. Но даже так, чтобы передвигаться верхом на существах из рун, таких нужно как минимум две, а то и три или же сокращать время отката или увеличивать время действия одной руны с транспортным существом. Даже если бы обжора во всем удобное и сильное ездовое животное был прокачан, он не смог бы решить наши проблемы, потому что у нас, кроме меня и кучера, было двое раненых. Если пипа восходящая и сможет сесть в седло даже со сломанной рукой, то капрал Кюнс до сих пор без сознания и вызывал у меня сомнения. Я оказал помощь своему легионеру, но не убьет ли его путешествие? Путешествовать по Поднебесному Аркадону было бы совсем плохо, если бы не сеть вполне приличных мощных дорог, прокладкой которых занимались государственные трели, местные узаконенные рабы и осужденные каторжники. Подозреваю, что если бы не постоянная потребность перебрасывать значительные военные контингенты от границы к границе, то дорог не было бы вовсе. Остановиться по дороге можно было в трактирах или на постоялых дворах, которые местные называли континами. Они были одновременно эпитейным заведением, и общепитом, и гостиницей, и магазином, и часто публичным домом. Естественно, санитарии и благоустройством в таких номерах было очень по-разному, но в основном печально. Помножьте это на тесноту, запахи и третьеразрядную кухню, и получите представление о том, что такое контина. Оставить раненых в одном из таких заведений – вариант, но далеко не лучший в нашей ситуации. Еще довольно часто на дорогах появляются патрули легкой кавалерии, занимающейся поддержкой порядка. Но ждать один из таких тоже не вариант.